Часть четвёртая Огонь Я не знаю, кто ты. И, честно говоря, мне даже не известно, есть ли ты на самом деле. Я лишь знаю, что надеюсь на это. И только поэтому и ещё держусь. И, пожалуй, поэтому пишу. Поскольку пока есть кто-то, кто кричит, должен существовать и тот, кто услышит. Поскольку, пожалуй, можно создать будущее, если пришвартоваться и каким-то образом закрепиться, там примерно, как если бы дружить флаг где-то на горе и сказать, что это моё. Это место существует, и никто не сможет забрать его у меня. Примерно как Запланировать встречу в календаре и быть уверенным, что этот день наступит, словно он защищен чем-то. И если мир перестанет существовать, то в любом случае не раньше его. Полночь, четверг, 27 ноября. Сегодня ночью мы сбежим. Последняя попытка остановить происходящее. И кем бы ты ни был, я хочу верить, что ты существуешь. и читаешь это я хочу верить что значит всё прошло хорошо